высшем человеке. Когда я в первый раз пришел к людям, величайшее безумие совершил я, безумие отшельника. Я вышел на базарную площадь. И поскольку говорил я ко всем, ты не обращался никому в отдельности. А вечером товарищами моими были канатной плесу мертвец. Да и сам я был почти что трупом, Но с наступлением нового утра осенила меня новая истина. Тогда научился я говорить, что мне до базара и черни, до шума толпы и ее длинных ушей. Вот чему научитесь у меня, высшие люди. На базаре никто не верит высших людей. Хотите говорить перед ними? но ну что ж, говорите. Но толпа вам бессмысленно моргает. «Мы все равны». «Эй, вы высшие люди», – бессмысленно моргая, – говорит Черн. «Нет никаких высших. Мы все равны. Человек есть человек. И перед Богом мы все равны». «Перед Богом». «Но теперь этот Бог умер». Он высшие люди, этот Бог был вашей величайшей опасностью». «Только с тех пор, как лег он в могилу, вы воскресли». «Только теперь наступает великий полдень. Только теперь высший человек становится господином. Понятно ли вам это слово, братья мои? Вы испугались, ваше сердце закружилось. Не зияет ли здесь бездна для вас? Не лает ли на вас адский пес? Ну что ж, мужайтесь, высшие люди. Ныне впервые мечется в родовых муках гора человеческого будущего. Бог умер». не хотим мы, чтобы жил сверхчеловек. Самые заботливые вопрошают сегодня, как сохраниться человеку. Но Заротостро, наипервейший и единственный из всех, спрашивает, как преодолеть человека. К сверхчеловеку влечет меня сердце. Он первейшее и единственное мое. А не человек, ни ближний, ни бедный, ни страждущий, ни лучший О братья мои, если что и люблю я в человеке, так это то, что он – переход, закат и уничтожение. И в вас есть многое, что питает любовь мою и надежду. Мне позволяет надеяться то, что исполнено вы – презрение, ибо способное на глубочайшее презрение – способное на великое почитание. Достойно великого уважения то, что вы отчаялись». Ибо не научились вы покоряться, не научились мелочному благоразумию. Ибо сегодня господствуют маленькие люди. Они проповедуют смирение, скромность, прирежание, осмотрительность и прочие заповеди маленькой добродетели. Все, что бабского и рабского рода, и особенно мешанина толпы, именно оно жаждет быть господином человеческой судьбы. О, отвращение! Отвращение, отвращение. Они неустанно спрашивают, как лучше всего, дольше всего и приятнее всего сохраниться человеку. И потому они господствуют сегодня. Преодолейте их, этих господ нынешнего, этих маленьких людишек, у братья мои. Это они – величайшая опасность для сверхчеловека. О, высшие люди! Преодолейте ничтожные добродетели, маленькое благоразумие, мелочную осмотрительность, муравьиную суетливость, жалкое самодовольство, счастье большинства. И чем подчиняться, уж лучше отчаивайтесь. И поистине я люблю вас за то, что не умеете вы жить в настоящем, вы высшие люди, ибо так живете вы лучше всего. Если ли в вас мужество, братья мои? Есть ли отвага? Не то мужество, у которого есть свидетели. но мужество отшельников и орлов, которые не видит ни один бог. Тех, кто из породы ослов, а также слепых, пьяных и тех, чьи души холодны, не назову я мужественными. Но тех, кто знает страх, побеждает его, кто смотрит в бездну, но смотрит с гордостью, кто видит бездну, но взглядом орла, кто хватает ее орлиными когтями, вот в ком есть мужество». «Человек зол», — так говорили мне в утешении все мудрейшие. «Ой, если бы и сегодня это еще было так! Ибо зло есть наилучшая сила в человеке. Человек должен становиться все лучше и злее, так учу я. Для лучшего в сверхчеловеке необходимо самое зло. Пусть для того, кто проповедовал маленьким людям, было благом то, что пострадал он за них и понес на себе их грехи, Я же радуюсь великому греху, как своему великому утешению. Впрочем, это сказано не для длинных ушей. Не каждое слово подобает всякому рылу. Это тонкие и далекие вещи. Их не смеют попирать овцы копытами своими. Высшие люди, уж не думаете ли вы, что пришел я исправлять дурное, сделанное вами? Или устроить вам страждущим удобный ночлег? Или вам, скитальцам, блуждающим и сбившимся с пути, указать легкие тропинки? Нет, нет, трижды нет. Надо, чтобы больше погибало вас, и чтобы гибли самые лучшие. Ибо должно становиться вам все хуже и хуже. Только так, только так вырастает человек до той высоты, где молния поражает его. До высоты, достаточно высокой для молнии. К немногому, к продолжительному, к далекому стремятся мысли тоска моя. Что мне до вашей маленькой, короткой, многообразной нищеты? Вы мало страдаете, ибо страдаете за себя. Вы еще не страдали за человека. Вы солжете, если станете утверждать обратное. Никто из вас не страдал еще за то, за что страдал я. Мне недостаточно того, чтобы молнии больше не вредило». Не отвращать хочу я ее. Она должна научиться работать на меня. Давно уже, подобно тучи сгущается мудрость моя и становится все темнее и тише. Так поступает всякая мудрость, которая должна некогда породить молнию. Не хочу я быть светом для людей нынешнего. Не хочу называться у них светом. Я жажду ослепить их. Молнии мудрости моей, выжги им глаза». Не желайте ничего свыше сил своих. Дурная лживость присуща тем, которые желают свыше своих сил. Особенно, когда жаждут они великого. Ибо возбуждают они недоверие к великому, эти ловкие фальшивомонетчики и комедианты. Пока, наконец, не станут сами для себя фальшью, приукрашенной червоточиной. Пока не прикроются сильными словами, показными добродетелями, блестящими подделками. Будьте же осмотрительны, высшие люди, ибо нет ныне для меня ничего драгоценнее редкостней и Не принадлежит ли нынешней толпе? Но толпа не знает, что есть великое, что ничтожное, что такое прямота и правдивость. Она невинно кривит душой и всегда лжет. Будьте же исполнены ныне благого недоверия, высшие люди, вы отважные. Вы, чистосердечные, держите в тайне убеждения ваши, ибо настоящее принадлежит черни. То, что чернь приняла когда-то на веру, без доводов и доказательств, не опровергнуть никакими доводами. На базаре убеждают жестами, тогда как доводы вызывают у толпы недоверие. И когда побеждает там истина, исполнитесь благого недоверия и спросите себя. Какое же это могущественное заблуждение боролось за нее? Остерегайтесь таких ученых. Они ненавидят вас, ибо бесплодны. У них холодные высохшие глаза. Для них все птицы уже ощипаны. Подобно им кичаться тем, что не лгут, но неспособность к отнюдь не то же самое, что любовь к истине. Остерегайтесь их. Избавление от лихорадки – это еще не познание. Я не верю застывшим умам. Кто не умеет лгать, не знает, что такое истина. Если хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами. Не позволяйте нести себя наверх. Не садитесь на чужие спины и головы. «Я вижу, ты сел на коня и быстро несешься вверх к своей цели». «Ну что ж, скачи, мой друг. Только знай, что хромота твоя скачет вместе с тобой. Когда будешь ты у цели и с коня своего, о высший человек, именно там, на высоте своей, ты будешь спотыкаться». «О созидающие, о высшие люди! Только ради собственного ребенка претерпевают беременность свою. Не слушайте же ничьих росказней, не позволяйте себя дурачивать». Ибо кто он, ближний ваш? И если затеяли вы что-то для ближнего, то созидаете вы все же не для него. Забудьте об этом «для», вы созидающие. Ибо добродетель ваша требует, чтобы не было вам никакого дела до всех этих «для», «ради» и «потому что». Да не внемлет слух ваш всем этим лживым словам. «Для ближнего» — это добродетель маленьких людей — У них, говорят, свой своему поневоле брат, и рука руку моет. У них нет ни силы, ни права до вашего себелюбия. У созидающие, в себелюбии вашем, осторожность и предусмотрительность беременной. Любовь ваша бережет, питает и защищает тот плод, которого еще никто не видел. Там, где вся ваша любовь, там и вся добродетель ваша, в ребенке. Ваше призвание, ваша воля – вот ваш ближний. Не позволяйте навязывать себе ложных ценностей. Вы – созидающие высшие люди. Кому предстоит родить, тот болен, но кто родил, тот нечист. Спросите у женщин. Рожают не потому, что это доставляет удовольствие. Боль заставляет кудахтать поэтов и кур. В вас много нечистого, созидающие». И так вам предстоит материнство. Новорожденное дитя, о, как много новой грязи приходит с него мир. Посторонитесь. Тот, кто родил, должен омыть душу свою. Не будьте добродетельны свыше своих сил. И не требуйте от себя ничего, что выходит за пределы вероятного. Избегайте во всем рабски следовать отцам вашим, но идите протоптанными тропами, по которым уже ходил о добродетелях. Иначе как подняться вам выше, если воля отцов ваших не поднимается вместе с вами? Но будь внимателен тот, кто хочет быть первенцем. Как бы ему ни сделаться последующим. И там, где проявляются пороки отцов ваших, нечего разыгрывать святых. Если отцы ваши провели свою жизнь, охотясь на веприи, устраивая кутежи и попойки в компании женщин, не будет ли безумием воздержание ваше? Оно будет безумием. Напротив, я полагаю, что тот из вас, у кого есть одна или две или всего только три жены, достиг немалого по сравнению с отцом своим. А если ты строишь монастыри и пишешь на воротах «Путь к святости», я говорю «К чему? Не новое ли это безумие?» Для самого себя основал-то исправительное дом и убежище. Ну что ж, на здоровье. Только не верю я этому. Ибо в уединении растет то самое, что человек приносит в него. Возрастает и скот, которого носят внутри себя. Поэтому многим следует избегать уединения. Было ли до сих пор на земле что-нибудь более грязное, чем пустынники? ни один только дьявол неистово кружил вокруг них, но и свиньи. Часто видел я, как робкие, пристыженные, неловкие, словно тигр, которому не удался прыжок, Прокрадывались вы стороной, у высшие люди. Ибо неудачно вы бросили игральные кости. Не стоит огорчаться из-за этого. Вы не научились еще играть и смеяться над риском, так как должно. Не сидим ли мы всегда так или иначе за большим игральным столом, за которым так много смеются? И если не удалось вам великое, значит ли это, что вы сами не удались? А если вы сами не удались... Значит ли это, что не удался человек? Но если не удался человек, что ж, вперед. Чем благороднее, тем редкостнее. Вы, собравшиеся здесь высшие люди, разве не все вы не удались? Пусть так, ну и что ж. Не падайте духом. Сколь много еще возможно. Научитесь смеяться над собой. Смеяться как следует. Нет ничего удивительного в том, что вы не удались или удались лишь наполовину. Вы полуразбиты. Разве не бьется, не мечется вас человеческое будущее? Вся глубина и даль, вся звездная высь чудовищные силы человека. Не поднимается ли все это пеной в котле вашем? Нет ничего удивительного в том, что многие котлы разбиваются. Учитесь смеяться над собой. «Смеяться как следует. Сколь много еще возможно, у высшие люди. И поистине много того, что уже удалось. Как богата земля совершенством небольших, но прекрасных вещей, что поистине так хорошо удались. Окружайте же себя этим совершенством, высшие люди. Его золотая зрелость исцеляет сердце. Всё совершенное учит надеяться». Какой из грехов, совершенных здесь на земле, до сих пор остается самым тяжким? Не слова ли того, кто сказал горе смеющимся? Неужели он не нашел на земле причин для смеха? Значит, он плохо искал. Их находит даже ребенок. Мало любви было в нем, иначе он возлюбил бы и смеющихся. Но он ненавидел и поносил нас. предвещая нам плач и скрежет зубовный Следует ли тучи спроклинать, если не любишь? Для меня это дурной вкус. Но именно так поступал он, этот нетерпимый. Он вышел из черни. Мало в нем было любви, иначе бы он не гневался, что не любят его самого. Всякая великая любовь желает нелюбви. Она жаждет большего. Сторонитесь таких нетерпимых. Это порода больных и несчастных. Это чернь. Кисло взирают они на жизнь. Дурным глазом смотрят на землю. Сторонитесь таких нетерпимых. У них тяжелые ноги и подавленные сердца. Не умеют они плясать. Как же быть земле легкой для них? Кривыми путями следуют все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, словно кошки, от близости счастья своего. Все хорошие вещи смеются. Идет ли уже человек по своему пути, нет ли, это выдает походка его. Взгляните, как иду я. но ну, а тот, кто приближается к цели своей, тот танцует. И поистине я не стал еще памятником и не сделался неподвижным, тупым, окаменевшим, как стол. Я люблю быстро бегать. Хотя есть на земле и трясины, и вязкая печаль, все равно тут у кого легкие ноги, пробегая даже по илу И танцует на нем, как на расчищенном льду «Братья мои, поднимайте сердца ваши все выше Но не забывайте и про ноги Выше, как лихие танцоры, вздымайте ноги свои А еще лучше, стойте на голове Этот венец смеющегося, венец взрос Сам возложил я на себя И сам осветил смех свой Больше никого не нашел я достаточно сильного для этого Заратустра танцор Заратустро-легок, он взмахивает крыльями и готов к полету. Он зовет за собой всех птиц, проворные и блаженно легкий. Заратустро-пророк, Заратустро-вещающий истины, смехом своим, терпеливый, терпимый, влюбленный в прыжки авантюры, сам я возложил на себя этот венец. Братья мои, поднимайте сердца ваши все выше, не забывайте же и про ноги. «Вы лихие танцоры, так выше поднимайте ваши ноги, а еще лучше встаньте на голову. Бывают звери, тяжеловесные даже в счастье своем, есть неуклюжие от рождения. Также забавно смотреть на их потуги и усилия, как на слона, что пытается стоять на голове. Но лучше обезуметь от счастья, чем от неудач. Лучше неуклюже танцевать, чем ходить при храмове. Учитесь же, мудрости моей Даже у худшей вещи есть пара хороших обратных сторон. Даже у худшей вещи достаточно крепкие ноги для пляски. Научитесь же, высшие люди, стоять на собственных ногах. Забудьте напевы скорби, забудьте уныние черни. О, какими унылыми ныне видятся мне все эти паяцы, веселящие толпу. Но все нынешнее принадлежит толпе. Будьте подобны ветру, вырывающемуся из ущелья, Под свист своей дудки готов он плясать. Моря дрожат и мечутся под стопами его. Хвала тому бравому неукротимому духу, дающему крылья ослам, даящему львиц. Духу, что ураганом приходит ко всему нынешнему и ко всякой черни. Духу, который враждебен мудрствующему чертополоху, всем увязшим листьям и плевелам. Хвала этому дикому, бодрому, свободному духу буря, Который танцует по трясинам и унынью, словно по лугам. Который ненавидит жалких дворняк простонародия И всякая отродень удавшаяся и мрачная. Хвала этому духу свободных умов, Этой смеющейся бури, Что засыпает пылью глаза тем, Кто покрыт язвами и видит все в черном цвете. О, высшие люди! Вот ваше худшее! Вы не учились танцевать так, как должно, Так, чтобы в танце выйти за пределы свои. Что с того, если вы не удались? Сколь много еще возможно? Так научитесь же в смехе выходить за пределы свои. Вы, лихие танцоры, выше и выше вздымайте сердца ваши. И не забывайте, как следует посмеяться. Этот венок смеющегося, этот венок изрос, вам я бросаю его, братья мои. Смех объявил я священным. О, высшие люди, учитесь смеяться». Песня тоски. Говоря эти речи Заратустра стоял около входа в пещеру. Он с последними словами ускользнул от гостей своих и выбежал ненадолго на свежий воздух. "О, чистый запах вокруг меня", воскликнул он. "Ублаженная тишина меня окружающая. Но где же звери мои? Ко мне моя рев зомия моя. Скажите мне, звери, быть может, дурной запах исходит от этих высших" когда они собираются все вместе. О, чистые запахи вокруг меня! Лишь теперь понимаю и чувствую я, как люблю вас, звери мои. И снова Заратустро повторил «Я люблю вас, звери мои». И когда говорил он слова эти, змея и орел приблизились к нему, подняв на него взоры. Так стояли они тихо втроем, вдыхая в себя чистый воздух и упиваясь им, ибо здесь он был лучше, чем у высших людей. Но едва Заратустры покинул пещеру, как поднялся старый чародей и сказал, луково оглянувшись. Он вышел. «И вот, высшие люди, позвольте и мне, подобно ему, пощекотать вас этим льстивым именем. И вот, высшие люди, мной уже овладевают злой мой дух и обманщик, дух лжи и чар, демон уныния, извечный противник Заратустры. Простите это злому духу моему». Жаждет он развернуть перед вами чары свои, и ибо как раз наступил час его. Тщетно борюсь я с этим злым духом. Всем вам, каковы бы ни были почести, что воздаете вы, вы себе на словах, называя себя свободными умами, или правдивыми, или кающимся духом, или свободными от оков, или исполненными великой тоски, всем вам, страдающим подобно мне от великого отвращения, ибо старый Бог умер для вас, а новый не лежит еще с перенутой в колыбели. Всем вам близок злой дух мой, демон-чар. Я знаю вас, высшие люди. Я знаю его, этого мучителя, которого люблю против воли своей, Заратустру. Часто напоминает мне он прекрасную маску святого, новый причудливый маскарад, которым развлекается злой дух мой, демон уныние. Часто кажется мне, что я люблю Заратустру ради злого духа моего. Но уже владевает он мной и подчиняет себе этот дух тоски, демон вечерних сумерек. И поистине жаждет он, откройте же глаза, жаждет он явиться на Я не знаю еще в мужском или женском обличье, но приближается он и подчиняет меня, о мне. Пробудите же чувства свои. День стихает, на все сходит вечер, даже на все наилучшее. «Теперь слушайте и смотрите, высшие люди, каков этот дух. Мужчина ли он, женщина ли, этот демон вечерней тоски?» Так говорил старый чародей, луково оглядываясь вокруг, а потом взял свою арфу. «Когда отстоится воздух, и утешительница роса не слышно не зайдет на землю, боевка и обувь как у всех кратчайших утешителей вспоминаешь ли ты упылка сердце мо как некогда алкала росы слезы небесной как жаждала изможденно а солнце бросало на тебя косые взгляды сквозь черное плетение деревьев и взгляды эти лучи его слепящие насмешливые, затевали злую игру вокруг тебя мелькая на троянистых тропинках, залитых закатным золотом раскаленного вка ты истина жених насмехались они о нет поэты только зверь и хищные обреченные лгать лгать без принуждения искусно и умело звери жадный до да поживы лицо скрывающее под разноцветной маской ты маска самому себе и самому себе добыча и это истина жених о нет «Безумец, поэт и только!» «Способен ты лишь к ухищрениям речи, скрываясь под личиной самозброда. Ты — мастер на словесное коленце Ты возводишь мосты слов разноцветной радуги, и по ним ненадежным слоняешься бесцельно, витая межвоображаемым небом и выдуманной землей. Безумец, поэт и только!» И это истина жених, ни холодный, ни бесстрастный, ни набожный. Не истукан перед храмом. Нет. Но нетерпимый к извояниям истины, к безжизненным ее подобьем, жилище твое — пустыня, не храм. Ты полон дерзости кошачьей. Запрыгнуть норовишь во все случайное, как подлый кот в открытое окно. Тебе щекочет ноздри одурь девственного леса, призывное манящее. Тебе бы оказаться в том лесу, среди зверей в нарядных пестрых шкурах. Тебе бы быть могучим и надменным, Ложенно кровожадным, Божественно и дьявольски прекрасным, коварным. Ты фыркаешь от страстных вожделений, Не ведаешь греха в погоне за добычей. Тебе бы зверем быть, орлом, Что зрит свои глубины, паря над бездной. Потом, внезапно, разгоряченный голодом И трепеща сладострастно крылами, Не зринится на блеющих ягня, Ибо жестоко ненавидит он овечьей души, и тех, чей взгляд невинен, как у Агнца, пушистых, серых и ручных. Как у орла, у пантеры, вожделение поэта и страстное желание твои, сокрытые по тысячу личин. Ведь ты безумец, ты поэт и только. Взираешь ты на человека, как на Бога, и в нем же видишь ты покорную овцу. И высшая тебе награда терзать и Господа, и Агнца в человеке, терзать, смеясь при этом. У слада в том пантеры и орла, в том счастье высшие безумца и поэта. Когда отстоится воздух, в размытом заливе заката проступает завистливо вкрачивый бледно-зеленый лунный серп. В рождебный дню крадется он над розами, и с каждым шагом лунного жнеца цветы бледнеют, поникают и погружаются все глубже в темноту. Так некогда и я, поникший и усталый от дневного, больной от света, отринул мудрости безумие и страстные дневные помышления и погрузился в сумерки, страждущие и опалённые по разреньям одной истины. Помнишь ли ты, пылкое сердце моё, как некогда тебя снедала жажда, жажда быть отринутым от всякой мудрости? Только безумец, только поэт». так пел Чародей, и все собравшиеся незаметно попали, как птицы, в сети его мрачного лукавого сладострастия Только совестливого духом не удалось ему пленить. Он быстро выхватил арфу из рук Чародея и воскликнул. «Воздуха! Дайте чистого воздуха! Позовите Заратустру! Ты отравляешь воздух этой пещеры и делаешь его удушливым, старый коварный колдун!» Ты внушаешь нам неведомые желания. Ты соблазняешь нас жаждой неведомых пустынь. Горе, если такие, как ты, начинают превозносить истину и болтать о ней. Горе всем свободным умам, которые не остерегаются подобных тебе чародеев. Пропала свобода их, ибо учением своим заманиваешь ты назад в темнице. Старый мрачный демон уныния, вонящий звук из свирели слышится в жалобах твоих. «Ты похож на того, кто своим восхвалением целомудрия тайно склоняет к негам сладострасти». Так говорил совестливый духом, а старый чародей оглядывался вокруг, наслаждаясь победой, и потому проглотил досаду, причиненную ему словами совестливого духом. «Тише!» – кротко ответил он. что «Чтобы хорошие песни нашли отклик в душе, после них подобает хранить молчание». Так ведут себя все высшие люди, собравшиеся здесь. Ты, должно быть, мало что понял в песне моей. Мало в тебе дух и чар. «Ты воздаешь мне хвалу тем, что отделяешь от себя», — возразил совестливый духом. «Вот и прекрасно. Но вы, сидящие здесь, я все же еще вижу похоть в ваших глазах. Вы свободные души. Где же свобода ваша? Вы свободные». Чем-то смахиваете вы на тех, кто долго пялился на пляшущих голых девок. Так и души ваши сами пустились в пляс. Должно быть много у вас того, что Чародей называет своим злым духом чарой обмана. И этим отличаюсь я от вас. И поистине немало мы переговорили и передумали тут, в пещере, пока не вернулся Заратустра. И для меня это было достаточно, чтобы понять. Мы с вами разные. Разного ищем мы здесь наверху, вы и я». Ибо я ищу большей надежности, потому и пришел я к Заратустре. Он – самая прочная башня и самая крепкая воля, ныне, когда все колеблется, когда трясется земля. Но, глядя сейчас в глаза ваши, кажется мне, что вы, наоборот, ищите большей неустойчивости. Вы хотите побольше ужасов, опасностей, землетрясений. Простите мне самоуверенность мою, но порой сдается мне, что вы, высшие люди, жаждете как раз такой жизни – которые меня страшен больше всего. Жизни скверной, полной опасностей, жизни диких зверей. Вас привлекают леса и пещеры, горные стремнины и лабиринты. И больше всего вам нравится не тот, кто может избавить от всякой опасности, а соворотитель, уводящий в сторону от всех дорог. Но если для вас жажда всего этого является чем-то подлинным, то для меня желать подобное представляется невозможным. Ибо страх – это вырожденное изначальное чувство человека. Страхом объясняется все – и первородный грех, и унаследованный добродетель. Из страха выросла и моя добродетель, которая зовется наукой. Ибо из кони взращивался в человеке страх перед дикими животными, включая и зверя, которого дает он в себе, и сам же страшится. Заратустра называет этого зверя «внутренний скот». Этот страх, древний и изначальный, ставший, наконец, утонченным и одухотворенным, теперь, как мне кажется, зовется наукой. Так говорил совестливый духом. Заратустра же, который как раз входил в пещеру, а он слышал последнюю речь и разгадал ее смысл, бросил ему пригоршню роз, рассмеявшись над его истинами. «Как!» — воскликнул он. «Что слышу я?» «Поистине кажется мне, что один из нас двоих глупец, а истину твою я мигом поставлю вверх ногами. Ибо для нас страх — это исключение. Но мужество и дух приключения, жажда неизведанного и того, на что никто еще не решался — мужество. Вот что, по моему разумению, есть человеческая предыстория. У самых диких и бесстрашных зверей похитил человек, ревнуя все их добродетели». И только так сделался он человеком. Это мужество, став наконец утонченным и одуходворенным, это человеческое мужество с крыльями орла и мудростью змеи, я думаю, зовется ныне «Заратустра!» воскликнули в один голос, все собравшиеся и громко рассмеялись. Но что-то наподобие тяжелой тучи отделилось от них и поднялось вверх. Рассмеялся и чародей, и сказал не без лукавства. «Ну что ж». Злой дух мой ушел, и разве я сам не предостерегал вас против него, когда говорил, что он плутый обманщик, этот дух лжи, и в особенности тогда, когда показывается Нагим? Но я не виноват в его кознях. Разве я создал этот мир и его вместе с миром? Ну что ж, будем же снова довольны и веселы. И хотя гневен взор Заратустры, взгляните на него. Он сердит на меня». но еще до наступления ночи вновь он полюбит меня и станет восхвалять, ибо не может обходиться долго без подобных глупостей. Он любит врагов своих. Из всех, кого только видел я, лучше всех овладел он этим искусством. Но за любовь эту к врагам мстит он друзьям своим». Так говорил старый чародей, и высшие люди выражали одобрение словам его. И тогда Заратустро стал ходить среди них, с любой ненавистью пожимая руки друзьям своим, словно желая примириться со всеми и спросить прощения. Но когда дошел он до выхода из пещеры, опять потянуло его на свежий воздух и к зверям его, и он собрался незаметно ускользнуть. Среди дочерей пустыни «Не уходи», — сказал тогда странник, называвший себя тенью Заратустры. «Останься с нами. Не то прежняя смутная тоска снова нападет на нас». Старый чародея души поделился с нами тем наихудшим, что было у него. И вот взгляни, у нашего доброго благочестивого папы на глазах слезы, и он опять готов плыть по морю уныния. «Похоже, что эти короли стараются сдерживаться перед нами». ибо лучше всех нас научились они этому за сегодняшний день. Но я готов побиться об заклад что-нибудь свидетелей, они бы тоже затеяли скверную игру. Скверную игру медленно ползущих облаков, влажного уныния, сырой тоски, заволоченного неба, уграденных солнц, забывающих осенних ветров. Скверную игру наших рыданий и криков о помощи. «Останься с нами, Озаратустро». Здесь много скрытых бед, желающих высказаться. Много облачного и вечернего, много спёртого воздуха. Ты насытил нас сильной мужской пищей и напитал подкрепляющими притчами. Так не допусти же того, чтобы дух женственности и изнеженности овладел нами за десертом. Ты один делаешь воздух тебе окружающий крепким, бодрым и чистым. Нигде на земле не встречал я воздуха свежее, чем в пещере твоей». Хотя и повидал я много стран, а мой разучился распознавать и оценивать разные запахи, у тебя же в пещере твоей услаждается обоняние мое, как никогда ранее. Разве что однажды, упрости мне одно воспоминание, не обессудь за одну старую застольную песню, которую сложил я, живя среди дочерей пустыни. Ибо там тоже был добрый, здоровый и светлый воздух Востока. Там отдалился я дальше всего от затянутой тучами, от сырой, угрюмой, дряхлой Европы. Любил я тогда девушек Востока и других поднебесных стран. Челозуевые небеса не омрачали ни единое облако, ни единая мысль. Вы не поверите, до чего же чинно восседали они, когда не плясали. Глубокие, но при этом бездомные, словно маленькие тайны. Словно разукрашенные лентами загадки. Словно десертные орешки. Пестрые, яркие и чуждые. Поистине так. Но не омрачало их ни одно облачко. Эти загадки позволяли разгадывать себя. И вот в честь этих девушек сочинил я тогда застольный псалом, псалом для десерта. Так говорил странник, называвший себя тенью Заратустры. И прежде, чем кто-нибудь успел ответить ему, он схватил арфу старого чародея и, скрестив ноги, оглянулся вокруг, спокойный и мудрый, медленно и он втянул в себя воздух, вот упробуя на вкус новый, незнакомый воздух чужой страны, а потом запел в какой-то особой манере с воплями и завываниями. «Пустыня ширится, горе тому, кто пустыни таит. О, торжество, поистине торжественно, достойное начало, по-африкански пышно, как и пристало льву или высоконравной обезьяне». Но чуждо вам, возлюбленные девы, учих прелестных ног, мне, европейцу, позволено сидеть. Селах. Поистине достойно удивления, что я вблизи пустыни и в то же время от нее далек и не опустошен. Оазис Крошка, Зевнов открыл благовуханные уста, и я не незринулся в сладчайшие пределы. И вот, возлюбленные девы, я пред вами. Селах. благословенно чрево того кита, что гостя приютил. Понятен ли ученый мой намек? Хвала у трубе, что была с невольным постояльцем, радушна, как со мной азис. Но в чем себе позволю усомниться, я сын Европы, она, старух всех, недоверчивее на свете, да исправит это Господь. Аминь. И вот я здесь, вокруг меня азис, Я словно финик, румяный, сладкий, сочный, золотистый, Вождилеющие девичий хуст, алчущие укуса белоснежных, холодных и острых девичих зубов. Сердца всех пылких фиников томятся такой же страстью селах. И так похожий даже слишком на вышеназванные южные плоды, лежу я, окружённый роем игривых и назойливых жучков, а также самозбродной суетой нескромных крошечных причуд овожд «О кушки девушки, Зулейка и Дуду, безмолвные и полные предчувствий, я вами окружен и асфинксован, когда одним бы словом мне выразить как можно больше чувства, да простится мне этот грех против языка. Я с упоением вздыхаю райский воздух, прозрачный, свежий, в золотых прожилках. Давно уже не посылал на землю месяц такого воздуха. Случайно ли по прихоти, как повествуют древние поэты, Но я из рода скептиков и сомневаюсь в этом. Я вышел из Европы, а она — старух всех недоверчивей на свете. Да исправит это Господь. Аминь. Сижу я здесь, ревезные подруги, без будущего, без воспоминаний, упиваюсь благоуханием, втягиваю его раздутыми от жадности ноздрями, гляжу на пальму, что как танцовщица сгибает стройный стан. Стоит заглядеться. и начинаешь подражать ее движениям. Она похожа на танцовщицу, что долго, о, как небезопасно долго, стояла на одной ноге. Будь может, а второй она забыла. По крайней мере, тщетно я искал бесценную другую половину. В священной близости искал легчайших, покровов тканных и блестящих, тончайших, развивающихся юбок. Увы, мои прелестные подруги. Хотите, верьте, хотите, нет. Она утратила вторую ножку. Ах, какая жалость! Быть может, где-то блуждает она, безутешная, одинокая. Быть может, ужасного чудовища страшится, льва с пышной желтой гривой. Или уже обглотана, разгрызена на части. О горе! Не иначе, как съедена она. села. селах. О, не рыдайте, нежные сердца, сердца сладчайших виников не плачьте, сосцы, наполненные молоком. Сосуды с благовониями. Видняжечка Дуду, утешься. Зулейка, будь смирей. Или уметь с укрепиться сердечным средством, умащенной бальзамом притчей, торжественным наставлением. Поднимись, достоинства. достоинство добродетели. достоинство Европы. Раздуйтесь, мехи добродетели. Не повыть ли, пореветь еще. Исторгнуть рев высоконравный. высоконравным львом рычать пред дочерями пустыни. О, девы, для алчной страсти европейской рев добродетели всего милее. Я европеец перед вами, я не могу иначе. Помоги мне, Боже. Аминь. Пустыня ширится, горе тому, кто пустыни таит.